Роберт Лоурен Стайн. Смертельное фото. В Пицлендинг! Просто нечего делать! Пожаловался Майк Вернер, засовывая руки в карманы, выцвевших джинсовых шорт. Ага, пицлендинг Лэндинг! Настоящая дыра! Согласился Грег Бэнкс. Да Картур и Шерри Уолкер выразили согласие невнятным бормотанием. Пиц Лэндинг – настоящая дыра!» По мнению Грега и его друзей, эти слова как нельзя лучше описывали место, где они жили, хотя по правде Питс Лэндинг ничем не уступал тысячам других маленьких городков с их тихими улочками, тенистыми лужайками и уютными домиками. Но так получилось, что этим погожим осенним днем четверо друзей бесцельно слонялись у дома Грега поддавая ногами камушки на дорожке и гадая, чем бы себе развлечь. — Ай да, в магазинчик Гровера! Может, пришли новые комиксы? — предложил Даг. — У нас же нет денег, цыпа! — напомнил ему Грег. Все называли Дага цыпой или пернатым, потому что он сильно смахивал на птицу. Еще больше, ему подошла бы кличка Аист, он обычно вышагивал, высоко задирая худые длинные ноги. Под густой шапкой каштановых волос, которым редко прикасалась расческа, сверкали маленькие, птичьи глазки, а длинный нос напоминал клюв. Дагу не нравилась его кличка, но он привык и не протестовал. — Мы можем посмотреть на комиксы, — настаивал Даг. — Пока Гровер на нас не разорется, — сказала Шерри. Она надула щеки и прогундосила, удачно подражая неприятному владельцу магазинчика. «Так вы платите или как?» «Считает себя крутым!» Хихикнул Грег. «А на самом деле такой болван!» «Мне кажется, скоро приходит новый выпуск тайных агентов!» Напомнил Цыпа. «Тебе стоит присоединиться к ним!» Грег шутливо толкнул друга локтем в бок. «Станешь человеком-птицей! Вот будет здорово!» «Нам надо всем записаться в тайные агенты!» Сказал Майкл. «У супергероев всегда есть чем заняться!» «Вот уж нет!» — возразила Шерри. «В пицлендинг не с кем бороться!» «Разве что с крапивой!» — предложил Ципа. «В их компании он всегда считался остряком!» Остальные рассмеялись. Они знали друг друга много лет. Родители Грега и Шерри были лучшими друзьями, и к тому же их дома стояли бок о бок. Ципа и Майкл жили в соседнем квартале. «Может, поиграем в бейсбол?» — предложил Майкл. «Смотаемся на стадион?» «Да ну!» — протянула Шерри. «Какая там игра вчетвером?» Она отбросила назад упавшую на лицо прядь волнистых темных волос. Сегодня на Шерри была огромная желтая майка и ярко-зеленые леггинсы. «Вдруг там будут другие ребята?» — настаивал Майкл. Он сел на корточки, зачерпнул ладошкой горсть камушков с дорожки и, в пальцы, смотрел, как они падают вниз. У Майкла были коротко остриженные рыжие волосы, голубые глаза и веснушчатое лицо. Не толстяк, но и худышка его бы никто не назвал. — Точно! Пошли на стадион! — уговаривал друзей Цыпа. — Мне нужно потренироваться! Через пару дней начинаются игры в Малой Лиге! — Малая Лига! Осенью! — удивилась Шерри. «Это новые осенние соревнования, первая игра во вторник после занятий!» — объяснил Цыпа. «Обязательно придем за тебя поболеть!» — пообещал Грег. «Посмотрим, как ты там мячи пробиваешь!» — ехидно добавила Шерри, которая обожала подкалывать Цыпу. «Кем ты играешь?» — спросил Грег. «Запасным отбивающим!» — хихикнул Майкл. Но никто даже не засмеялся. Шутки Майкла редко пользовались успехом. Сыпа пожал плечами. «Скорее всего, буду стоять на дальнем поле. А почему ты не записался в команду, Грег?» Грег, обладатель широких плеч и хорошо развитой мускулатуры, выглядел как настоящий спортсмен. У него была очень привлекательная внешность. Белокурые волосы, ярко-серо-зеленые глаза и широкая, дружелюбная улыбка. «Брат обещал записать меня, но забыл!» Грег скорчил гримасу. «А где сейчас Терри?» поинтересовалась Шерри. Она была по уши влюблена в старшего брата Грега. «Он теперь подрабатывает после школы, в кафе мороженом», сообщил ей Грег. «Рванули туда!» с энтузиазмом предложил Майкл. «Забыл, что ли? У нас нет денег!» глухо сказал Цыпа. «Терри даст нам мороженое бесплатно!» Майкл с надеждой посмотрел на Грега. Ага, даст, догонит и еще добавит, сказал Грег. Ты же знаешь, как он занудно честный. Тоска! Пожаловалась Шерри. Она проводила глазами, скачущего по лужайке воробья. Невыносимо стоять и обсуждать, как нам скучно. Можно сделать это, сидя, предложил цыпа, слегка скривив рот, как делал всегда, когда знал, что шутка не из лучших. Пойдем, погуляем, или побегаем, или что-нибудь еще поделаем, настаивала Шерри. Перебежав газон, она стала на бордюр тротуара и пошла по нему, раскачивая руками, как канатоходец. Остальные тут же последовали за ней и пристроились в цепочку, старательно подражая всем ее движениям. Из кустов с оглушительным тявканьем выскочил Кокер с Шерри остановилась и погладила его. Собака, бешено вращая обрубком хвоста, лизнула ей руку, а потом, потеряв всякий интерес, исчезла там, откуда так внезапно появилась. Четверо друзей побежали дальше, в шутку пытаясь столкнуть друг друга с бордюра. Затем, перейдя в улицу, они обошли школу и оказались у стадиона. Двое ребят играли в баскетбол, на футбольном поле — Малышня гоняла мяч из угла в угол. Ни одного знакомого лица. Ребята пошли дальше. Метров через сто, сразу за небольшой рощицей, они остановились. Перед ними расстилался заросший сорняками газон, который окружала неровная, живая изгородь. По другую сторону газона стоял большой полуразвалившийся дом, который кренился в сторону словно пытаясь спрятаться в тени огромных дубов. Много лет назад это, вероятно, был очень красивый трехэтажный серый особняк с пологой красной крышей, над которой выселись две трубы. Весь первый этаж был окружен крытой верандой, но сейчас на втором этаже были разбиты все стекла, на стенах виднелись серые пятна, на крыше не хватало черепицы, а покосившиеся ставни раскачивались ветром, не закрывая серых от пыли окон. Сразу видно, что дом заброшен. Все в Питцлендинге знали его как дом Кофмана. Именно это имя было выведено краской на почтовом ящике, прибитом к столбу у дороги. Ни Грег, ни его друзья никогда не видели Кофмана, Сколько они себя помнили, в этом доме никто не жил. Людям... Нравилось рассказывать таинственные истории о привидениях, нераскрытых убийствах и всяческих ужасных вещах, которые здесь творятся. Судя по внешнему виду, кое-что вполне могло оказаться правдой. «Я знаю, что мы можем сделать, чтобы развлечься!» Майкл не отрывал взгляда от погруженного в тень дома. «Что ты имеешь в виду?» — осторожно спросил Грег. «Идем в дом Кофмана. Майкл решительно шагнул на газон. «Ты что, спятил?» Грег попытался остановить его. «Не дрейф!" прокричал Майкл, не оборачиваясь. Он уже подходил к старым деревьям, за которые пряталось вечернее солнце. «Классное приключение! Не то что слоняться по дороге! Пошли на разведку!» Грег был вовсе не уверен в разумности этой затеи. Он застыл на полпути, пристально глядя на дом. На спине предательски выступил холодный пот. Он не успел произнести в ответ ни слова, как внезапно из высокой травы на него прыгнул огромный зверь. Дико закричав, Греко сел на землю. За его спиной раздался смех друзей. — Да это тот самый тупой Кокер спаниель крикнула ему Шерри. — Он шел за нами! — Домой, собачка, домой! — шикнул Цыпа. Пес отбежал к тротуару, повернулся и, отчаянно виляя хвостом, снова потрусил к ним. Грег медленно поднялся на ноги, он сгорал от стыда за свою трусость и ожидал града насмешек, но его друзья уже забыли об этом и внимательно разглядывали дом Кофмана. Майкл прав! — Сыпа с такой силой хлопнул Майкла по спине, что тот, поморщившись, развернулся и толкнул его кулаком в бок. Давайте глянем, что там внутри. Ни за что. Грег даже отступил назад. Я имею в виду, у меня от этого дома мурашки по коже ползут. Что с того? С вызовом спросила Шерри. Майкл и Ципа повторили за ней. Ну и что? А то, не знаю, ответил Грег. Ему не нравилось быть в их компании самым здравомыслящим. Все всегда смеются над осторожными людьми. Он хотел бы стать развязанным и дерзким, но каким-то образом все равно оставался рассудительным. «Мне, кажется, не стоит туда идти», — сказал он, глядя на заброшенный старый дом. «Что струсил? Мокрая курица!» — закричал Цыпа. «Мокрая курица!» — вторил ему Майкл. Цыпа, издав квохчущий звук и согнув руки в локтях, Засунул большие пальцы под мышки. Птичьи глазки, длинный нос. Не дать не взять настоящий цыпленок. Грегу было не до смеха, но все равно он расхохотался. Сыпа всегда смешил его. Это кудахтанье и решило спор. Через минуту они уже стояли у потрескавшейся бетонной лестницы, которая вела к застекленной веранде. «Посмотрите, одно из стекол рядом с входной дверью разбито», — сказала Шерри. «Через него можно открыть дверь!» «Круто!» — с восторгом закричал Майкл. «Может, не надо?» В Греги опять заговорила его осторожность. «Я имею в виду, что скажет паук». Пауком в городе называли странного мужчину. Пятидесяти или шестидесяти лет. Он одевался исключительно в черное и словно скользил на своих длинных худых ногах. В общем, вылитый паук, поэтому кличка прилипла намертво. Скорее всего, это был просто бездомный бродяга. Никто ничего о нем не знал. Откуда он пришел, где живет, оставалось загадкой. Но чаще всего его видели рядом с домом Кофмана. «Паук наверняка не любит гостей», — предупредил Грег. Но Шерри уже засунула руку в разбитое оконце. Она с трудом повернула бронзовую ручку, и тяжелая деревянная дверь распахнулась. Один за другим друзья вошли в дом Кофмана. Последним нехотя следовал Грек. Внутри было очень темно. Редкие лучики света, которым удалось пробиться сквозь густую листву деревьев, отбрасывали бледные пятна на поношенный коричневый ковер на полу. Грек и его друзья прошли мимо гостиной, которая была пуста, за исключением дюжины картонных коробок возле одной из стен. Мебель паука, подумал Грег. Ковер в гостиной был таким же потертым, как и в холле. Прямо в центре виднелось большое темное пятно. Грег и Цыпа, на секунду остановившись у двери, переглянулись. Думаешь, кровь? спросил Цыпа, горящими от возбуждения глазами уставившись на пятно. Грег почувствовал, как по спине забегали мурашки. Может быть, кетчуп? ответил он. Ципа рассмеялся и хлопнул его по плечу. Шерри и Майкл в это время осматривали кухню. Когда к ним присоединился Грег, они стояли, не отрывая взгляда от кухонного стола рядом с мойкой. Он мгновенно понял, что привлекло их внимание. На покрытой пылью поверхности сидели две жирные серые мышки и, в свою очередь, разглядывали пришельцев. — Такие миленькие, — сказала Шерри, — словно из мультфильма. Звук ее голоса спугнул грызунов, и те, пробежав по столу, обогнули мойку и скрылись из виду. — Ну и лошади! — Майкл брезгливо скривился. — Я думал, это крысы, а не мыши. — У крысы хвост длиннее, чем у мыши, сказал ему Грек. Эти были точно крысами, заметил Цыпа. Он на мгновение заглянул на кухню, а потом снова скрылся в темном коридоре. Встав на цыпочки, Шерри открыла дверцу кухонного шкафа. Пусто. Могу поспорить, паук никогда не пользовался кухней, сказала она. Он же не шеф-повар в ресторане, пошутил Грек. Вслед за Шерри он прошел в длинную узкую столовую, такую же пустую и пыльную, как и другие комнаты. С потолка все еще свисала люстра, настолько потемневшая от пыли, что не разобрать, стекло там или нет. «Похоже на дом с привидениями!» — тихо пробормотал Грег. Фи, ответила на это Шерри. «Здесь особо не на что смотреть!» — пожаловался Грег, возвращаясь вместе с ней в коридор. «Если ты, конечно, не млеешь от восторга при виде паутины!» Внезапно раздавшийся громкий треск заставил его подпрыгнуть от неожиданности. Шерри рассмеялась и похлопала его по плечу. «Что это было?» — со страхом спросил Грег. «В старых домах такое случается!» — снисходительно объяснила Шерри. «Здесь раздаются самые разные звуки!» «Мне, кажется, надо уходить!» — настаивал Грег. Он покраснел, досадуя на то, что не смог скрыть страх. — Я имею в виду, здесь скучно? — Наоборот, так весело быть там, где нельзя. Шерри заглянула в темную пустую комнату, возможно, когда-то служившую кабинетом. — Сомневаюсь, — сухо заметил Грег. Здесь к ним присоединился Майкл. — А где Ципа? спросил его Грег. — Похоже, спустился в подвал. «Подвал!» Майкл махнул рукой в сторону открытой двери, справа от них. «Там лестница вниз!»